Болтава. Полтава, ноябрь 1894 года. В первый раз я услышала, что мы уезжаем во время обеда. Было светло и солнечно, в столовой шел общий возбужденный разговор. Отец был весел, а мама хмурилась. Родители последовали чьему-то совету перебраться в Полтаву, город, утопающий в садах, со здоровым чистым воздухом и дешевой жизнью. У отца были сбережения, которых хватило бы на покупку небольшого деревянного дома. Он мечтал разбить около дома плодовый сад и найти в этом деле новую работу и отдых. Весть об отъезде меня не слишком поразила, я была все же еще слишком мала. Меня заинтересовало лишь слово «полтава», которое мне послышалось как «болтава». Я сейчас же сопоставила это слово со словом «болтать», и сказала какую-то чепуху о том, что в Болтаве, наверное, живут одни только болтуны. Все стали смеяться, и это мне очень польстило. По какой-то причине отъезд наш задержался. Мы выехали только в середине сентября. Сборы начались как-то вдруг и шли с лихорадочной поспешностью. Надо было освободить квартиру для нового директора училища. Отец выехал в Болтаву, чтобы нанять квартиру, а укладывали вещи мама и Геня. Наша квартира преобразилась. Сперва исчезли занавеси и портьеры, потом картины и зеркала. Гостиная и столовая опустели, зал превратился в складочное место. Теперь там стояли незнакомые большие шкафы, обитатели глубинных комнат. Они стояли с раскрытыми дверцами, и в них укладывали тюки, подушки, другие мягкие вещи. Стулья соединялись попарно, в них тоже что-то накладывали, а потом зашивали в рогожу. Вороха бумаги и стружек валялись на полу. В груди еще не уложенных вещей лежала длинная коробка, оклеенная по краям узкой голубой полоской. Любопытство мое разгорелось, но тут вошла мама, сказав, «Ничего на столе не трогай». Соблазн был слишком велик. Лишь только я осталась одна в зале, как тут же подошла к столу и приоткрыла верх коробки. Там лежала чудесная белокурая кукла в чулочках и туфельках, такая непохожая на моих ободранных детей. Раздались мамины шаги, я поспешила закрыть коробку и отошла в сторону, сделав вид, что занимаюсь чем-то другим. Мама подозрительно взглянула на меня, потом взяла коробку и унесла ее. Это был мой первый сознательный грех. Я поняла, что не послушалась и обманула маму, и что эта кукла, предназначенная на мой день рождения, не принесет никакой радости. Дорогу я толком не запомнила, да и поездка по железной дороге не была для меня новостью. При Менчуге мы сели на пароход, переправились через Днепр. Погода была холодной, шел мелкий дождь. Я сидела с мамой в каюте и глядела в круглое окошечко, из которого была видна свинцовая, волнующаяся поверхность реки. Круглые иллюминаторы меня удивили и напугали. Вода через них казалась чересчур близкой и страшной. Но ехавшие с нами дамы разговаривали со мной очень ласково, это меня отвлекло и утешило. Так завершилась первая, польская, глава моей жизни. Похороны. Свердловск, май 1982 года. Когда я опишу о чём-то тяжёлом, становится немного легче. Кажется, что горе утекает в слова, как в трубу, но потом всё опять возвращается. Четыре дня прошло, как мы похоронили Ольгу. До этого я лишь раз была на похоронах в Орске. Хоронили старенькую бабушкину знакомую. Я тогда старалась плакать вместе с мамой, но мне не было грустно. Сейчас все совсем по-другому. Все собрались у Ольгиного подъезда в одиннадцать часов утра. Мама принесла большой букет сирени, а Люся Иманова отломала у яблони цветущую ветку, хотя Ольге бы такое не понравилось. У меня в горле что-то застряло с того самого дня, как я узнала про Ольгу. Я не могла ни проглотить это, ни выплюнуть. Мама сказала, что это моё горе, и что потом оно постепенно будет таять и однажды исчезнет, а останется только светлая грусть. Я не плакала, хотя все остальные девочки сильно ревели. Варя рыдала так, как будто они с Ольгой были лучшие подруги, а ведь они виделись только в школе. Моя мама тоже плакала. Ольгину мать вывели из подъезда под руки, сама она идти не могла. Это красивая женщина с густыми чёрными волосами, но теперь она была совсем седая и очень уставшая. Гроб стоял у подъезда, и там лежала совсем незнакомая девушка. Я никогда не узнала бы в ней мою весёлую, красивую подругу. Девушка была в белом платье и с белой ленточкой на голове, а в жизни Ольга никаких лент не носила, тем более белых платьев. «Как невеста!» — причитали бабушки из первого корпуса. «Как будто спит!» «Говорят, он после смерти над ней глумился», — сказал кто-то за моей спиной. Но когда я обернулась, там уже никого не было. Сиренью пахло так, что у меня заболело в левом виске. Я подумала, что слова «сирень» и «смерть» состоят из одинакового количества букв. Начинаются и заканчиваются на одинаковые буквы. Когда думаешь про такие вещи... Это чуть-чуть успокаивает. Это как счёт. Если страшно или больно, надо обязательно считать от одного и до ста, а потом обратно. На кладбище мы добирались в автобусах. Они заехали прямо во двор. Ольгин отец — главный инженер на заводе, поэтому автобусы были с предприятия. А из суда, где работает её мать, прислали несколько венков с чёрными лентами, как у моряков на бескозырках. Из с такими же точно золотыми буквами. Я в автобусе села начале вместе с мамой и девочками, а потом перешла в самый конец, к Димке и мальчикам из Ольгиного класса. Они говорили довольно тихо, но я их хорошо слышала. У меня развит дополнительный, как я его называю, слух? Я слышу даже больше, чем нужно. Мальчики рассказывали Димке, как нашли Ольгу. Она поехала в тот день в парк Маяковского, прямо как мы с Таракановой. Должна была встретиться с какой-то подругой не из школы, но та почему-то не пришла. Нашли Ольгу в той части парка, где он уже переходит в лес. На шее затянуты рукава кофточки, лицо испачкано чем-то чёрным, но не землёй, а как бывает, если тронешь свежую газету. На кладбище народу стало ещё больше. Земля, которую раскопали под могилу, была совсем даже не чёрная, как я себе представляла, а бледно-жёлтая. Ольгина мама долго не разрешала закрывать гроб и плакала так, что у меня в носу щипало, как в бассейне, когда вдохнёшь хлорированной воды. Но я не плакала, и мне было стыдно, что я никак не проявляю свое горе, крепко засевшее в горле. Потом гроб опустили в могилу, и мы все бросали туда комочки земли. Они разбивались о крышку гроба. На поминки мы не поехали. Вернулись домой на сорок первом автобусе. Димка сразу куда-то ушел, я сидела одна, пока не стемнело. Выглянула во двор, где невыносимо пахло сиренью, и увидела черное Ольгино окно. И тогда уже заплакала. Дом Пащенко. Полтава, декабрь 1894 года. Мой первый день рождения в Полтаве отмечали не так, как было заведено в Польше не было традиционного столика с подарками, вообще никакого праздника не получилось. Утром 19 октября меня поздравили и вручили ту роскошную куклу, которую я мельком подсмотрела в ловиче при укладке. Я была рада, но к этой радости примешивалось неприятное чувство. Родители думали, что сделали мне сюрприз, а я знала о нем, но никому не сказала. Поступила нечестно. Через неделю был день рождения Гени, ей исполнилось 16, церковное совершеннолетие, большой праздник. Если бы Генечка оставалась директорской дочкой, день ее рождения отмечали бы с большой помпой, отец дал бы бал. Сестра получила бы прекрасные подарки, стала бы центром внимания многочисленных гостей. Она так предвкушала радости этого дня, но, увы. Отставной директор в чужом городе, в квартире, загроможденной нераспакованными вещами, мог лишь вручить ей купленный еще в Ловиче золотой браслет. Только глубокой осенью мы, наконец, переехали на новую квартиру в доме Пащенко на Новополтавской улице. Меня закрыли в пустой комнате с моей куклой, чтобы я не простудилась от открытых дверей. Было невыносимо скучно. В комнате стоял лишь один стул — а на полу лежало несколько бьющихся вещей, которые следовало аккуратно обходить стороной и не трогать. Мама заглянула на минутку, поставила на стул блюдце с какой-то едой и опять заперла дверь. Шум и голоса за дверью стихли только к вечеру. Явилась мама, и меня отвели на новую квартиру, где уже находились отец, Геня и Лёля. Дом Пащенко был солидным строением на высоком фундаменте, перед ним росли деревья. Я узнала новые слова «фундамент», «полисадник», и они мне не понравились, особенно последние. Вещи уже были расставлены, двери сняты с петель, так что образовалась анфилада из трех комнат, а всего их было четыре — гостиная, кабинет отца, столовая и комната дочерей, где спала и мама. В столовой шкафами отгородили угол для брата. Нашу комнату тоже перегородили шкафами, и в темноватом уголке, вдали от окна, на там сундуке, мне отвели место для игр. Со временем ящики исчезли, книги перекочевали в шкафы, были навешаны портьеры, но жизнь не устраивалась. Тесно, неудобно, всюду шкафы и сундуки. Взрослые говорили, что квартира временная, и весной опять придется переезжать. Живя в такой тесноте, немыслимо заводить знакомства. Однако родители не теряли бодрости. Маме нравилась полтавская дешевизна. Яйцо стоило одну копейку, мясо пять-шесть копеек за фунт. Дешевая была всякая птица. Отец выделил ей из пенсии на хозяйство 60 рублей в месяц. И этого с избытком хватало на хорошую еду. Мама наняла молодую девушку из деревни, сама готовила и учила ее. Кухня находилась в пристройке, вход туда был мне строго запрещен. Родители были бодры, но от сестры исходил дух раздражения. Она отчаянно скучала от безделья и одиночества, хотя ей предоставлялась возможность читать книги из отцовской библиотеки, у меня и того не было. Рукоделие Геня не любила, а рояль пока еще не привезли. Выходить на улицу девушке без сопровождения неприлично, и Евгения могла гулять только с мамой, а то и всегда не хватало на это времени. В Польше отец был отделен от семьи службой и большой квартирой, а здесь он находился рядом, к чему домашние не привыкли. Мы все были у него на виду, многое вызывало замечания, он во все вмешивался, раздражался. Зато брат Люля стал мне в Полтаве ближе. Он готовил уроки в столовой, был очень усидчивым и трудолюбивым. В промежутках между занятиями Люля играл со мной, показывал свои чертежные принадлежности. Особенно он дорожил съемкой, мягкой черной резинкой, которую ученики изготавливали самостоятельно. Подарил мне несколько цветных игрушечных вагончиков и оловянных солдатиков, не гнушался со мной ими играть. Я быстро привыкла к обстановке, новизны уже не было, кукла быстро надоела. Ох, скука! Страшное, омерзительное состояние, когда всё вдруг становится противным и не знаешь, что с собою делать. Княжна Тараканова. Свердловск, Орск, 1982-83 годы. Французские музыка закончились в один день. Меня отпустили на каникулы до сентября. У Майи Глебовны сессия, потом она куда-то уезжает. Я не очень расстроилась, потому что от этих занятий никакого толку. Майя Глебовна дала мне целую кучу заданий на лето, и Луиза Акимовна тоже отметила много номеров. Я заметила, что там есть этюд Черни и Киарина Шумана, которую часто играет папа. Учить мне все это пока что лень, и я хожу мимо пианино и французских учебников, как мимо посторонних предметов, не имеющих ко мне отношения. Я несколько раз встречала на улице Ольгину маму. Она здоровается со мной с какой-то особенной нежностью. Руки у нее черноватые, как у бабушки Нюры, когда она работает на огороде. Я догадалась, что Ольгина мама каждый день ездит на кладбище, и руки у нее такие от земли. Сверху-то она чёрная, только потом идёт тот рыжий слой. Тараканова всё ещё в деревне. Странно, но я по ней скучаю. Встретила вчера её папу в хлебном и так ему обрадовалась. Виталий Николаевич, по-моему, не узнал меня. Что-то буркнул и прошёл мимо. В авоське у него был хлеб кирпичом, а на шее висел ключ на шнурке, как у маленького мальчика. Варю увезли в Юрмалу. Только я сижу дома, и гулять меня теперь почти не выпускают, только если под присмотром Димки. Скорей бы, Ворск. Самое интересное, что было в последние дни, это когда к нам пришел следователь и как я шпионила за папой и Танечкой. Следователь позвонил в дверь поздно вечером, когда все были дома и собирались смотреть программу «Время». Он невысокий, с очень широкими плечами и небольшой лысиной. Имя его я от волнения забыла. Следователь сказал, что хочет поговорить сначала с детьми, а потом со взрослыми, и что с каждым будет разговаривать отдельно. Мы заходили в кухню, как на экзамен. Следователь пил чай, который ему налила мама. Она всех всегда кормит и поит чаем, даже если это совершенно незнакомые рабочие, которые кладут плитку. От еды гость отказался, хотя у нас были фаршированные перцы, но чай пил с удовольствием и немного хлюпал при этом. Я была первой. Следователь положил на кухонный стол клеенчатую папку и спросил, как меня зовут. Я сказала, что меня зовут Ксана Лисовая. Он поинтересовался, как я учусь, а потом стал задавать разные вопросы об Ольге. Не видела ли я, чтобы за ней кто-то ходил из взрослых, не говорила ли она про каких-то своих знакомых. Я рассказала правду, что я зашла к Ольге накануне дня рождения, и она обещала прийти ко мне и даже спросила, что я хочу в подарок. — С прошедшим тебя, — рассеянно сказал следователь. А потом спросил, не слышала ли я про такую девочку Катю, которая пропала в прошлом году. Она гуляла с подругами, а по пути домой решила срезать уголок через лесопарк. Я сказала, что не слышала, но зато мне брат рассказывал про маньяка, который все время убивает молодых и красивых девушек в Свердловске. Он прямо так и сказал, маньяк, — заинтересовался следователь. «Все давно уже прямо так и говорят», — сказала я, и тут же испугалась, что сболтнула лишнего про Димку. Поэтому спросила, а что случилось с той девочкой Катей, которая срезала уголок? Но следователь мне почему-то не ответил. Поинтересовался вместо этого, не помню ли я, было в тот вечер на пальце у Ольги колечко «Неделька». Я немного удивилась, что он знает про недельку. Это набор из семи простых колечек. Они совсем немного различаются цветом, и надо их менять каждый день. Еще есть чехословацкие трусики «Неделька» — моя мечта. У вари есть такие, каждый обшитый по краю тоненькой кружевной тесемкой разных цветов. Про трусики я, следователю, конечно, рассказывать не стала, но вспомнила, что действительно заметила у Ольги розовую недельку. Когда она подняла руку, прощаясь со мной, на свету блеснуло колечко. Странно, ведь Ольга ни Сережек не носила, ни цепочек, ни тем более браслетов, а вот неделька у неё была. Я решила, что следователь забыл ответить на мой вопрос про девочку Катю и ещё раз вежливо задала его, но он нахмурился и велел позвать Димку. С Димкой они говорили очень долго, и брат потом вышел из кухни совершенно красный и даже слегка дымящийся, как из бани. Потом следователь говорил с мамой, потом с папой. Потом он уже почти согласился съесть фаршированный перец, но в последнюю минуту все-таки отказался и ушел, прижимая к груди свою клеенчатую папку. На другой день Димка сказал, что у Ольгиной соседки по лестничной площадке пропал взрослый сын. Она бегала по двору, расспрашивала мальчишек и плакала. Неужели этот маньяк нападает теперь и на взрослых людей? На мужчин? Сын соседки, его зовут Валерий, похож на статую физкультурника. С таким ни один маньяк не справится, если только сзади подкрасться и ударить. Я все время об этом думаю, и мысли у меня в голове болят. Мама говорит, отвлекись, займись делом, вытри пыль, сделай французский, начни разучивать Киарину. Но я ничего не могу делать, мне все кажется каким-то несерьезным, кукольным. Скорее бы ворск. Ну или вернулась бы Тараканова. Вот уж не думала, что буду по ней так тосковать. Вчера вечером меня, правда, отвлекла одна история, но лучше бы она меня не отвлекала. Мамы не было дома, Димка гулял, а мы с папой сидели каждый в своей комнате. Я читала, он что-то писал у себя за столом. Потом зазвонил телефон, папа взял трубку, я сразу догадалась, что он говорит с Танечкой. Ласково и виновата папа сказал, да, конечно, да. Я буду ждать тебя через полчаса на остановке у буревестника. Папа не знал, что я все слышала. Он просто сказал, что у нас закончился хлеб, и он сходит в магазин. И запретил мне выходить из дому. А сам взял какой-то пакет из шкафа, надел чистую рубашку и ушел встречаться с Танечкой. Я даже минута не раздумывала. Закрыла дверь ключом и тоже пошла к буревестнику дворами, мимо гаражей. Я умею быть совсем незаметной, и даже знакомые часто не узнают меня на улицах. Шла, немного сгорбившись, специально засунув руки в карманы летних штанов. Обычно я так не хожу. Прямо на ходу приподняла волосы заколками, и теперь меня точно никто не узнает. Все привыкли видеть меня с двумя косами, которые я потом связываю в одну. Заколки мне подарила Ира. Они белые и блестящие, и если их долго носить, болит голова. Папа стоял на остановке и выглядывал трамвай с таким нетерпением, что мне стало его почему-то ужасно жалко. Со стороны папа выглядел совсем чужим, но был при этом моим родным папой, и я с трудом удержалась от того, чтобы к нему подойти. Спряталась за остановкой, и тут как раз пришел 26-й трамвай. «Значит, Танечка живет совсем недалеко от нас». Из первого вагона выпрыгнула девочка, очень хорошенькая и высокая, постарше меня. С виду ровесница Димки. Она бросилась к папе, и он так крепко обнял её, что у меня внутри сильно вспыхнуло, как бывает, если что-то испугало, но страх докатывается не сразу, а накрывает через минуту. Папа обнимал Танечку и при этом озирался по сторонам, как будто боялся, что их кто-то увидит. Они сели на остановке под козырёк, И я, к сожалению, не могла услышать, о чём они разговаривают. Но, кажется, Танечка о чём-то просила папу. И он, в конце концов, достал кошелёк и вынул оттуда три рубля. И отдал их Танечке. Она сразу стала улыбаться и напомнила мне Димку. У него были такие же точно ямочки на щеках. Потом папа поцеловал её в одну из этих щёк с ямочками. И они перешли на другую остановку, где трамвай идёт в обратную сторону. А я пошла домой и прямо на ходу заплетала себе косы. Через месяц. Начинаю новую тетрадь своего дневника. Она очень красивая и такая чистая, что хочется записывать сюда только хорошее. Или хотя бы умное, интересное для моих будущих детей. Может, спустя сто лет моя внучка или правнучка тоже случайно найдет эти тетрадки и будет читать их втайне от всех а потом начнет вести свой дневник, подражая бабушке, и так будет продолжаться вечно, каждые сто лет. Думаю, что моим потомкам будет интересно узнать, что маньяка поймали. Первым об этом услышал Димка от Сережи Сиверцева. Тот сказал, что это тот самый Валерий, который жил с Ольгой на одной лестничной клетке. Он попал под подозрение, потому что в это же самое время, когда Ольга пропала, отсутствовал на работе. Его мать, конечно, считает, что это неправда, но ведь так рассуждала бы любая мать. Когда Валерия арестовали, ее не было дома, и она заявила о его пропаже, думала, что на сына тоже напал маньяк, а он сам и оказался маньяк. Мне не слишком жалко эту тетю Дусю, потому что преступник должен быть наказан. И даже если Валерия расстреляют, это будет справедливо. Правда, я вспомнила, как однажды весной Валерий делал нам с Димкой кораблики из бумаги. Но, может, он таким способом хотел втереться к нам в доверие? Кораблики были, кстати, довольно красивые. Даже не кораблики, а пароходики с трубами. Валерий работает, то есть работал чертежником. И черные следы на Ольгиной кофточке стали подтверждением его вины. Теперь у Валерия возьмут разные анализы и будут его допрашивать. Очень надеюсь, что его расстреляют. Следствие не может ошибиться, только не в Советском Союзе. Ольгина мать подошла ко мне на улице и спросила, не хочу ли я взять что-то на память о ее дочери. Я сказала, что не знаю, и она велела ждать ее на улице, а потом принесла оставшиеся колечки недельки, их было шесть. Я взяла их и положила в открыточную шкатулку вместе с красным кольцом таракановой. «Таракановой все еще нет. Через неделю мы с Димкой уезжаем в Орск вместе с мамой, а папа будет, наверное, гулять в это время с Танечкой. Я очень хочу рассказать обо всем этом кому-нибудь, но не решаюсь довериться никому, кроме дневника. И Ксенечке. Я обо всем рассказываю ей перед сном, в мыслях, и она в такие минуты как будто бы сидит со мной рядом. Я даже чувствую на своей щеке ее дыхание». Октябрь 1982 года. Из Орска мы вернулись, как всегда, в начале августа и ездили потом еще в Шиловский дом отдыха. По вечерам там были танцы, и папа танцевал с мамой вальс. Это выглядело немного странно, к тому же сабо у мамы все время спадывали с ног. Валерий после долгих допросов во всем признался. Даже в том, что убил ту девочку Катю, задушил пионерским галстуком. «Расстреляли Валерия в конце сентября», — так рассказал Серёжа Сиверцев. Тётя Дуся переехала, обменяла квартиру на другой город, где никто не знает про её позор. А Тараканова появилась только в самом конце лета, очень загорелая в каких-то широких красных брюках. У неё теперь новые подруги — Злата Овечкина из девятого класса и Марина Купцова из двенадцатого дома. Они ходят повсюду втроём. Ну и к нам она тоже, конечно, приходит и чуть ли не сразу идёт в комнату Димки. Со мной едва здоровается, как будто я здесь какая-то соседка. Я один раз не выдержала и сказала Ире «Это мой брат, а не твой». Не подобрала, что сказать. Хахаль, друг, парень. Просто хмыкнула вместо этого слова. А Ира посмотрела мимо меня и закрыла прямо перед моим носом дверь в Димкину комнату. «Димка стал уже очень взрослый. У него на руках и на ногах растут большие волосы, и над губами усики, а губы как будто немножко всегда улыбаются. И мне сложно поверить, что это тот самый Димка, с которым мы читали одну книгу, лёжа на животах. Мне кажется, что тот прежний Димка куда-то уехал, в Орск, например, и живёт там всё так же, не меняясь, а этот чужой парень занял его место». Месяц назад мама сказала, что Димке нужно больше пространства, поэтому мне придется переехать вместе с моим столом и диваном в гостиную. Я сначала возмутилась, а потом подумала, что будет неплохо жить поближе к телевизору. И сейчас я действительно здесь живу, а в нашей бывшей детской сделали ремонт, наклеили новые обои и покрасили полы. — Это тебе, Дмитрий, до 25 лет, — сказал папа. Димка хотел сделать изнутри замок, но родители не разрешили. На прошлой неделе у нас был с классом культпоход в картинную галерею на улице Вайнера. Там много картин, есть и скульптуры. Меня больше всего поразила княжна Тараканова, художника Лавицкого. Все наши мальчики, конечно, хохотали над этим совпадением, но Ира, как говорится, и бровью не повела. «Это моя прабабушка», — заявила она. Марина Валентиновна, наша классная руководительница, позвала экскурсовода, и та сказала, что фамилия у княжны была другая, не Тараканова. «Как это?» — не поняла Ира. «Она иногда не понимает самых простых вещей». Экскурсовод, немного старенькая, с седыми волосами, стала рассказывать историю красивой княжны с портрета. На самом деле ее звали Елизавета Владимирская, и она была самозванка. Она хотела стать царицей. И Екатерина II этого, конечно, не стерпела, посадила Елизавету в Петропавловскую крепость, а тут как раз случилось наводнение. Нева вышла из берегов, как Екатерина II вышла из терпения, и бедная княжна утонула в своей камере. Воды на картине очень много, и я, когда смотрела на нее, вдруг почувствовала такой особенный запах, какой бывает в затопленных подвалах весной. Я даже вдруг ощутила себя на месте этой бедной девушки, представила, как тяжелеет с каждой минутой платье, и дышать все труднее. Как не задирай голову, вода все выше и выше, вот уже дохлые мыши плавают рядом, и никто не спасет, не придет на помощь. Все уже давно ушли к другим картинам, а я все смотрела и смотрела на несчастную княжну Тараканову. «Ты очень впечатлительная девочка», — покачала головой экскурсовод. И я зачем-то рассказала ей, что у меня тоже дворянское происхождение. По папиной линии я принадлежу к левшинам, о которых писал Пушкин. Но экскурсовод вдруг начала оглядываться по сторонам, а потом схватила меня за руку очень больно и зашептала. «Никогда не рассказывай посторонним о таких вещах. Это очень опасно и для тебя, и для других». Я еле высвободила свою руку и бегом догнала наших. Ночью мне снилось, что я тонул. Проснулась утром со слезами на лице, они еще даже не высохли, и щеки были совсем мокрые, как будто я по правде тонула. А Тараканову теперь все в нашем классе зовут не Ирой и не по фамилии, а коротко, княжна. И она с удовольствием отзывается, хотя никаких дворянских корней у нее нет. Мне это кажется несправедливым. Май 1983 года. Ужас, как давно я сюда не заглядывала. Последняя запись в декабре про новогоднюю дискотеку. Перечитала ее, расстроилась и вырвала из дневника. Ну да, у меня нет красивых и модных вещей, но это не повод так убиваться. Та же Люся Иманова намного уродливее, а носит короткие юбки и школьную форму обрезала чуть не до трусов. Ее даже к директору за это вызывали. Но теперь с ней ходит Саша Потеряев. Ходит — это значит дружит, так что ей вызовы к директору без разницы. Без разницы, любимое выражение Книжны. Она повторяет эти два слова каждый день по многу раз, но ведет себя при этом вовсе не безразлично. Наверное, это единственный человек в моей жизни, у которого слова никак не связаны с поступками. Ира приходит к нам изо дня в день. Папа зовет ее «дежурная по подъезду», потому что стоит кому-то из нас вернуться домой, как тут же появляется Тараканова. От угощений княжна всегда отказывается, но приносит с собой семечки. Димка стал забирать к себе в комнату прочитанные папой газеты. Мы думали, это для политинформации, а оказалось, для Иры, чтобы шелуха не летела на пол. В школе Ира иногда вспоминает о том, что дружит со мной, а не с Димкой. Но как только занятия заканчиваются, она исчезает. Переодевается, навешивает на себя все свои украшения разом и идет к нам. Сейчас Ира носит не золото, а пластмассовые клипсы и браслеты, очень модные, чехословацкие. Я о таких мечтаю. У нее есть два гарнитура — бледно-розовый и желтый. Соседка из 73 третьей квартиры назвала княжну «развязанной». Наверное, она хотела сказать «развязная». Я была у Иры дома всего только раз за последнее время. Мы ели батон с майонезом, а потом она показала мне секретную шкатулку своего отца с надписью «Личная». Шкатулка закрыта на висячий замочек, а ключ княжна найти не может, хотя обрыла весь дом. Интересно, что может хранить в такой шкатулке взрослый человек? Какие-то письма, фотографии? Димка, по-моему, начал курить. От него вечерами пахнет так, как будто он съел много семечек. Эти запахи очень похожи. Французские уроки прекратились, моя Глебовна родила сына, и ей не до меня. Я, честно говоря, рада. Мне теперь хочется учить итальянский, но я не представляю себе, где в Свердловске найти такого учителя. В общем, у меня в последнее время довольно плохое настроение. Радует только то, что мама достала три путевки в речной круиз от Уфы до Астрахани. В середине июля мы поплывем на теплоходе втроем с мамой и Димкой. Скорей бы. на дневники я все это время не читала. Мне они стали казаться слишком детскими, прямо как те голубые гольфы. Но сейчас снова захотелось к ним вернуться. Это от одиночества. Я ужасно одинока, и меня никто по-настоящему не любит. Страшно подумать, что так будет всегда. Погода стоит очень хорошая. Как только я достала из мешка Ксеничкину тетрадку, явился брат с прогулки. Я думала, он сразу пойдет к себе и еле успела спрятать дневник под подушку. «Ты спишь?» — спросил он шепотом. Родители уже погасили свет в своей спальне. Нет. Брат редко со мной разговаривает, и я так удивилась, что у меня сердце заколотилось со всей силы. Даже видно было, как дрожит ночнушка на груди. Эту ночную рубашку, кстати, я сама сшила на трудах в шестом классе. Он сел ко мне на кровать, от него жарко пахнуло сигаретами или семечками. Сиверцев сказал, нашли еще одну девушку, задушенную, в лесопарке. Но ведь Валерия уже расстреляли. Значит, это был не Валерий. — сказал брат и добавил заботливо. — Ты поосторожнее, Оксана, не гуляй в парках и подругам скажи. Я сразу поняла, что Димка говорит про княжну, но ведь он и сам может ей это сказать. Лесопарк от нас ближе, чем парк Маяковского. Димка неловко погладил меня по голове и пошел спать. А я никак не могла заснуть. Крутилась сбоку бок так, что рубашка задралась почти до шеи, а постель нагрелась, и в ней просто невозможно находиться. Не знаю, уснули сегодня, но надо попробовать. Полтавская битва. Хабаровск, апрель 1952 года. Из воспоминаний Ксении Михайловны Лёвшиной. Опять, как при переезде в новую квартиру, меня заперли в дальней комнате, откуда были слышны топот сапог, обрывки разговоров и начальственные окрики Михаила Яковлевича. Когда же разрешили выйти в гостиную, там стоял большой хвостатый рояль. Все члены семьи толпились около него, и все сияли. Но Юлия Александровна никому не позволила играть, потому что роялю надо было отдохнуть с дороги. Приобретение рояля завершило долгую подготовку к завоеванию Полтавы, города, привыкшего к победным сражениям. Теперь Левшинам следовало усиленно обзаводиться знакомыми, предстояло сделать множество визитов и обеспечить старшей дочери выезды в местный свет. Выдать замуж и с плеч долой. Рояль заметно разнообразил нашу жизнь. Генечка просиживала за ним часы напролет, повторяя разученные с мадам Тур сонаты Бетховена и пьесы Шопена. По вечерам за рояль садилась мама, и ее серебристую игру сразу же можно было отличить от более правильной, но сухой манеры Гене. Моё музыкальное образование ограничивалось редким исполнением под аккомпанемент рояля песенок из единственного в то время детского сборника «Кусельки». Песенка «Ах, попалась, птичка, стой» была моим лучшим номером. По вечерам я с наслаждением слушала в постели игру мамы и гений, пока не одолевал сон. Вскоре началась подготовка к сезону, встал вопрос о платьях. Раскрылись длинные зелёные сундуки, на диванах, стульях и столах лежали старые, но ещё приличные платья и новые, купленные ранее в Варшаве, материалы. Меня восхитила диковинка, невиданная до толи, ярко-голубой сарафан из шёлка, весь расшитый белыми бусами под жемчуг и такой же усыпанный бусами кокошник. Простодушные детские восторги по поводу русского костюма так рассердили геню что она схватила сарафан и со злостью бросила его на дно опустевшего сундука. Лишь через много лет мне стало понятно, почему один вид этого нарядного костюма вызвал у сестры такую ярость. В царстве польском Михаил Яковлевич требовал, чтобы старшая дочь посещала церковь по большим праздникам непременно в костюме русской боярышни. Такая демонстрация, пусть она и не выходила за пределы домовой церкви реального училища, все же вызвала толки среди местного русского и польского общества, и Евгения это хорошо чувствовала. Кроме того, Сарафан не шел к ней, а только подчеркивал нестатность ее фигуры. Требование отца было для Евгении настолько тягостным, что она пыталась протестовать. Вот с этого-то Сарафана и пошли у ней столкновения и нелады с ним. Внимание привлекла еще одна вещь, достойная, по моему мнению, лишь золушки на балу у принца. Это была короткая пелерина из белого, затканного крупными цветами шелка на розовом атласном подкладе, да еще и опушенная по вороту и краям чем-то белым и очень нежным. «Лебяжий пух!» — с благоговением сказала мама. Рядом с пелериной лежали длинные белые перчатки и веер из слоновой кости, отороченный белыми страусовыми перьями. Но я не могла оторвать глаз от дивной пелерины. — Что это? — Сарти-де-баль, — разъяснила мама. Его надевают на плечи, когда бал кончается, чтобы не простудиться при разборе шуб. — Столетней давности старье! — с дрожью в голосе крикнула сестра, и Сарти-де-баль полетел в сундук вслед за сарафаном. Тут как раз пришёл отец, и начался оживлённый спор по поводу двух кусков материала, нежных и красивых тонов, розового и голубого цвета. Будущие бальные платья Гении. Отец на чём-то настаивал, у мамы был недовольный вид, она тоже спорила, что-то доказывая. Гения сидела надутая и злая. Лишь только отец ушёл, обе возбуждённо заговорили по-немецки. На другой день розовые-голубые волны материала со стола исчезли. Помню тот далёкий год, когда отец решил учить меня чтению. Грамота давалась легко, отец был доволен, хвалил, мама улыбалась. Уроки с отцом мне очень нравились, и он занимался со мной с увлечением. Занятия шли ежедневно и в будни, и по воскресеньям. К середине января я прочла букварь. Сравнительно бегло читала рассказики из родного слова и умела писать строчные буквы, освоила устный счёт. И вдруг занятия оборвались. Я прекрасно помню, как сидела за столиком в ожидании отца, а он вошёл в комнату вместе с мамой, о чём-то оживлённо беседуя. Разговор затягивался, перешёл в спор, отец волновался, а я ждала, когда кончат, скучала. Наконец спор прекратился — Отец подошел к столику, сел, потом тут же вскочил и повернулся к маме, все еще стоявшей в раздумье. «Зачем мне ее учить? Она уже хорошо читает. А письмом, Юленька, можешь ты с ней заниматься. Ну, арифметику я, пожалуй, продолжу». Он быстро вышел. Мне хотелось плакать. Мама ничего не сказала, вышла следом с нахмуренным лицом. С тех пор каждое утро мама задавала мне списать страницу букв а потом страницу слов и фраз из книжки с прописями. Первое время она или по её поручению Геня следили за тем, как я пишу. Пока я писала знакомые мне строчные буквы, дело шло, но когда дошла до заглавных, которых с отцом не проходило, началось мучение. Мне самой было тошно от кривых и разлапистых «б» и «в». Мама и сестра подходили всё реже, а, подходя, ужасались, ругали, подправляли мои каракули и задавали дальше. Точно так же каждое утро я приходила к отцу за заданием по арифметике. Он лежал одетый на кровати с книгой и курил. Проверял задания и писал новые примеры, иногда что-то объясняя. Весь урок занимал 10-15 минут. От отца странно пахло, но я не понимала, что это запах вина. Тогда он и начал пить. В то время я ещё не боялась отца. Моя беда началась, когда дело дошло до таблицы умножения. С такой охотой, учившей меня прежде, папа теперь из-за каждой ошибки выходил из себя, кричал, ругал так, что я пугалась и уходила в слезах. Мама, чтобы избежать этих историй, начала меня предварительно спрашивать, проверять, готова ли я к уроку, и отпускала к отцу лишь после тщательной проверки. И всё же я шла к нему с сильно бьющимся сердцем. С нетерпением ждала, когда кончатся ненавистные столбики цифр, но за таблицей умножения последовала таблица деления, которая была еще хуже. Даже мама начала терять терпение. Затем отец заболел, в течение нескольких дней я к нему не ходила, и занятия арифметикой прекратились сами собой, но страх перед отцом остался. В середине сезона произошло событие, которое вывело из себя геню, возбудило всю семью и бесконечно обсуждалось на русском и немецком языках. Прибыли бальные платья из Варшавы. Вот куда делись те внезапно исчезнувшие волны голубой и розовой материи. Отец настоял на том, чтобы платье шила та знаменитая портниха, которой заказывали выездные платья мамы. Гения и мама были против, но, как всегда, подчинились, и материи с надлежащими мерками отправились в Варшаву. Ждать пришлось несколько месяцев, и прибытие посылки встретили радостными восклицаниями. Картонки вскрыли, из них вынули что-то голубое, необыкновенно воздушное, и розовое, несколько менее воздушное, но очень пышное. Два чуда варшавского вкуса. Однако за 2-3 месяца после отправки заказа Гения успела располнить и оба платья оказались ей тесны. Голубое, представлявшее собой ворох рюшей и узких оборок, было настолько изрезано, что переделать его не имелось возможности, а розовое переделали, но шик при этом потерялся. Запоздалое завоевание Полтавы начиналось не очень удачно. Отца и Генечку с первых же дней постигли разочарование. Не страдавшая от тщеславия Юлия Александровна переносила неудачи спокойно, тем более, что ей выпала лучшая доля. Её такт, прекрасный французский язык, простота и достоинство в обращении с лёгкостью завоёвывали людей. Именно Юлия Александровне принадлежала заслуга в том, что у Лёвшиных появился довольно обширный круг знакомых. Михаилу Яковлевичу пришлось труднее. Ставка на знатность рода была сразу же бита. Полтавское общество, группировавшееся вокруг губернатора, состояло из богатых помещиков, имевших в городе свои дома. Они большей частью принадлежали к родовитой украинской знати Старицкие, Сулима или же к русскому дворянству по той же шестой книге Ахшарумовы, Милорадовичи и так далее. Богатая и чванная полтавская аристократия не пожелала впустить в свою среду отставного действительного статского советника – приехавшего откуда-то с окраины, не обладавшего ни домом, ни имением, ни деньгами, да к тому же не игравшего в карты. И даже эрудиция не проложила Михаилу Яковлевичу пути. Он мог блистать в Ловиче, крохотном городке, где был на голову выше окружающих и занимал видное положение, тогда как полтавскому обществу, погрязшему в картах и сплетнях, нужен был блеск иного рода — деньги, связи. Бюрократическая Полтава, обленившаяся на сытных хлебах, встретила Левшина приветливо, как всякого нового партнера в карты. Но радушная улыбка хозяев гасла, когда Михаил Яковлевич широким жестом отклонял приглашение составить партию в преферанс или винт, говоря, что в карты принципиально не играет. Даже для блага семьи он не нарушил этот принцип хотя супруга, сразу верно оценившая положение, советовала ему не гнушаться этим могущественным средством приобретения веса в обществе. В конечном счете в штурме полтавского общества Левшин потерпел поражение, боролся не тем оружием. Но поначалу неудачи его не обескураживали, и борьба продолжалась несколько лет. В окружение губернатора проникнуть не удалось, зато он встретил поддержку у предводителя дворянства Ахиллеса Ивановича Забаринского. Здесь шестая книга не подвела.